Но предложение Трашелама застало меня врасплох. Часть моего багажа, записей, фотографий, почему это все считается таким необходимым, хранилась у друзей в Калькутте. Другая часть оставалась в моем горном убежище. Я еще не была достаточно свободной, чтобы от них отказаться. Затем возникал отвратительный вопрос о деньгах. Я захватил с собой лишь немного, сколько требовалось для путешествия, а получить в Тибете деньги, оставленные в Индии, тогда казалось невозможным. Ах, сколько мне еще оставалось познать, и какое нравственное перерождение предстояло пройти, прежде чем превратиться то, чем я с радостью стала через несколько лет бродягой на дорогах Тибета. Я виделась с воспитателем Трашилламы, учителем словесности и учителем, приобщившим его к мистическим истинам. Затем состоялось знакомство с мистиком-созерцателем, духовным руководителем Трашилламы, пользующимся всеобщим глубоким уважением. если верить рассказам, закончившим впоследствии свой жизненный путь чудесным образом. Когда я была в Жигадзе, там заканчивали постройку храма, воздвигаемого трошеламой грядущему Будде Майтрэйе, воплощение совершенной доброты. Я видела гигантскую статую в огромном зале, окруженном галереями, позволяющими верующим обходить статую со всех сторон. Сначала внизу на уровне ног, затем последовательно по галереям второго, третьего и четвертого этажей на уровне пояса плечей и головы. Во время моего посещения около 20 золотых дел мастеров обрабатывали камень, украшающие гигантского Майтрайю. Переделывая для этой цели драгоценности дары, дам аристократок из Санга с матерью Трашелама во главе. Я провела в различных дворцах Трашеламы чудесные дни, беседовала с людьми самых разнообразных знаний и характеров. Но главное, я все время пребывала в состоянии блаженной безмятежности, обращаемой только мыслью о неизбежном отъезде. Наконец злополучный день наступил. Великий монастырь скрылся из вида на том же повороте дороги, за которым незадолго до этого предстал моим взором. Я увозила книги, записи, подарки и облачение дипломированного ламы. Нечто аналогичное докторскому диплому Гонорис causa университета Трашелунпу, преподнесённое мне Траше ламой. Мы направились в Нартан, осмотреть самую большую ламаистскую печатню Количество находящихся там гравировальных досок для печати неимоверно. Эти доски, сложенные на стеллажах, заполняют огромное здание. Рабочие печатники с руками вымазанными чернилами до локтей работают, сидя на земле. В других помещениях монахи режут бумагу по особому для каждого произведения формату. Весь рабочий процесс проходит спокойно, не спеша, в перемешку с разговорами продолжительными дегустациями заправленного маслом чая. Какой контраст с лекорадочной суетой наших типографий. Но типография, хотя и монастырская, все же мирское предприятие. А меня занимало в Тибете совсем другое. Я побывала в обители Гомтшена, оказавшего мне честь пригласить меня. Жилище Анахарета находилось в бесплодной унылой местности на северном склоне горы над озером Мотетонг. -э Очень просторные пещери, постепенно приросшие к ней пристройки, придавали вид маленькой крепости.